Глава 76. Тяжкое прощание. Катя уехала внезапно. Из Тобольска пришло известие, что Костя в дороге заболел и лежит в тюремном лазарете. Никича послали за билетом, Катя молча, без слез, запихивала в чемоданы какие-то вещи, Марина укладывала в портплет. Теплое одеяло, шерстяные носки, беличью телогрейку. Дети толклись около взрослых. Алина пыталась чем-то помочь. Мышка не отходила от Кати. Динка, прижимаясь спиной к перилам, растерянно смотрела на разбросанные вещи, на связанные узлы, на раскрытые чемоданы, на Катю, которая одной рукой прижимала к себе мышку, а другой укладывала вещи. Потом, оторвавшись от мышки, она обнимала Алину, и обе они, вытирая слезы, что-то обещали друг другу. «Мама останется одна», — доносился до Динки взволнованный шепот Кати. «Я буду помогать ей. Не беспокойся за маму», — серьезно отвечала Алина. Динка ежилась и, чувствуя себя лишней, смотрела в сад. Больше всего она боялась, что Катя забудет попрощаться с ней, забудет обнять ее, как обнимала мышку и Алину. И, может быть, никогда уже не придется Динке попросить у нее прощения за все плохое, что она делала. И никогда не придется сказать, что она, Динка, так же любит Катю, как Алина и Мышка. А Катя, замученная беспокойством за кости, убитая горем от разлуки со своей любимицей Мышкой, встревоженная мыслью, что старшая сестра останется одна с детьми, действительно забыла о Динке. Марина мельком, взглянув на младшую дочку, подозвала ее к себе. «Возьми щетку, почисти вот это платье». Динка схватила платье. Она была рада, что хоть что-нибудь сделает для Кати. Платье было серое, шерстяное. Марина готовила его сестре в дорогу. Динка, размахиваясь щеткой, изо всех сил трясла и чистила это платье, потом, подбежав к матери, обняла ее за шею и взволнованно прошептала «Скажи Кате, чтобы она не забыла обнять меня, мама, я ведь тоже люблю ее». Марина удивленно вскинула на нее глаза, грустная тень пробежала по ее лицу, и, не найдя других слов, она тихо сказала, «Катя вспомнит сама». Но Катя не вспомнила сама. Присев около нее на полу, Марина с горьким упреком зашептала, склонясь над чемоданом, «Ты забыла Динку, ты забыла, как она старалась спасти Костю». Катя закрыла лицо руками. «Динка, Диночка!» — позвала она. Динка оторвалась от перил, бросилась в ее объятия. Они плакали вместе, крепко обнимая друг друга. «Я буду хорошей девочкой!» — захлебываясь от слез, бормотала Динка. «Прости меня, прости меня, маленькая, родная моя!» — шептала Катя. На вокзал поехали все вместе. Олега не было. Наступало время охоты, и его сиятельство граф потребовал, чтобы умелый стрелок лесничий неотступно сопровождал его на охоте. А в внезапном отъезде младшей сестры Олег не знал. Сиротливой кучкой стояли около поезда дети. Катя и Марина молча смотрели друг на друга. «Я никогда не говорила тебе...» «Но я преклоняюсь перед твоим мужеством, Марина», — не отрывая глаз от лица сестры, сказала Катя. Марина улыбнулась ей, голубые глаза ее, обведенные темными кругами, просияли, и, как всегда в самые трудные минуты жизни, она твердо сказала «Я верю, Катя, верь и ты». Когда поезд двинулся, дети бросились за ним, Катя замахала платком. «Пойдемте», — сказала Марина, положив руки на головы младших детей. «Пойдем, Алина».